Выводы и задания по второму этапу. Первое. Предварительная работа «Ода себе». Для того, чтобы легко можно было выбрать нужное для резюме, напишите Оду себе» как профессионала и как личности. Перечислите все, что вы умеете, знаете, изучали и проходили. Чем гордитесь и что преодолели в жизни. Там могут быть и преодоления жизненных невзгод, не связанных с профессией, которые закалили вас как человека. Там может быть то, что не стоит рассказывать на интервью, но чем вы сами гордитесь. На 10 страниц как минимум. Распечатайте. Прочтите себе перед зеркалом. А потом друзьям и близким. Но только при условии, что они сами успешные люди. Иначе спровоцируйте критику от непрофессионалов. И повесьте себе дома перед рабочим местом, чтобы проникнуться. Второе. Целевое резюме. Как мы с вами определились, резюме должно быть всегда целевым. Под конкретную цель, выбранную на первом этапе, выберите факты, соответствующие ей. На одну-две страницы. А лучше не более полутора. Не мучайте рекрутеров объемами. Если претендуете на две разные цели, то два разных целевых резюме. С учетом верного фото, указания возраста и семейного положения, верно описанного функционала и достижений в цифрах, банальных личностных качеств или вообще без них, отсутствием пожеланий по заработной плате, готовностью работать в любой точке мира. Третье. Сопроводительное письмо к цели. Это пропуск на личное интервью. Выберите из списка номер 49 и 50. Это наши с вами кролики для тренировки. Чтобы составить сопроводительное письмо, после того, как у лица, принимающего решения возникнет жгучее желание посмотреть на вас лично. Вам надо в свободных источниках интернета с полным пониманием, что часть найденного или вранье, или домысла найти. А. Факты, из которых вы сделаете вывод о личности лица, принимающего решения, Его выступление на публике, его, может быть, резюме с достижениями и как он... Представлены на своем сайте, сплетни о нем тех, кто уволился и прочее. Б. Описание вакансии, если она в свободном доступе. Или составить гипотезу о том, какая у этой цели может быть вакансия. Составьте это самое сопроводительное письмо и прикрепите к нему целевое резюме. Переспите ночку, утром прочитайте его. И если вам нравится, жмите кнопку «Отправить по разведанному адресу». Четвертое. Отработка зависаний. После того, как вы отправили письмо вместе с резюме с целью, если это была открытая вакансия, через два часа перезвоните и скажите «Здравствуйте, я такой-то. Я пару часов назад на вакансию какую-то отправил резюме. Скажите, пожалуйста, вы его получили? Да, спасибо». И все. Никаких просьб больше высказывать нельзя. Задача удостовериться, что почта работает верно. После этого вы отмеряете 2-4 рабочих дня, затем делаете контрольный выстрел. Здравствуйте, я такой-то. Я вам три дня назад на вакансию такую то отправил резюме. Скажите, верно ли я понимаю, что ваше молчание означает отказ? У меня к вам никаких претензий и обид нет. Но вы мне очень поможете, если подскажете, что именно мне надо наработать в навыках и в личностных качествах, чтобы такому руководителю, как вы, захотелось работать со мной. Как правило, на такие вопросы отвечают всегда не как роботы, а как сочувствующие заинтересованные люди. Но если не ответили или ответили формально, то молчание – это отказ. Заполняйте графу в табличке и переходите к следующему пункту списка. Этап третий. Учимся проходить личное интервью. Эпиграф. Соглашайтесь с первого раза. Второе могут и не предложить. Михаил Ефимович Литвак. Извините за повтор цитата в эпиграфе, но у нас литература учебная. Результат третьего этапа – приглашение на работу. Желательно насобирать их пять 7 штук для выбора. Если на третьем этапе вы понимаете, что этот списочный работодатель вам не нравится, что он оказался совсем не таким хорошим, как представлялся на первом этапе, какая разница? Вам все равно надо вести себя так, чтобы получить и от этого нехорошего работодателя приглашение. И тогда у вас формируется навык получения приглашений на работу, и когда вам попадется уже хороший работодатель, вы сможете легко к нему пройти. Тут все просто. У вас три задачи. Первое. Всю инициативу отдать интервьюеру. Второе. Отвечать строго на поставленные вопросы. Третье. Ну и пожалуйста, не умничайте. Последнее, главное. При подготовке наших клиентов к этому этапу игры мы сталкиваемся с тем, что им Пробиться на интервью гораздо легче, ибо написанный с нашей помощью текст не подводит, тогда как выражение лица и устное отсебятие могут перечитывать все замечательные письменные слова. Пример. Та самая Татьяна Иванова, что уже и самостоятельно научилась пробиваться на собеседование, даже к очень и очень высокопостоянному руководителю, за год прошла 80 личных интервью. Восемьдесят! Это значит, что ровно в пять раз больше было интервью, телефонных интервью. И если это 400 телефонных интервью умножить еще и на пять, это будет примерно количество пунктов в списке. И что? Ни одного приглашения на работу. Она очень старалась выполнять все наши рекомендации и слава подобные отчеты стенограммы о прошедшем интервью. И мы предварительно почти перед каждым собеседованием проговаривали в скайпе или по телефону ключевые моменты. Но предложений не было. Я ничего не понимала. Но когда я увидела, как она на одном из семинаров высокомерно разговаривает с другими участниками, стало ясно. Значит, она также вела себя и на самих интервью. Тогда как все это время со мной, как с тренером и наставником, она себя вела вежливо и корректно. Деваться некуда. Я вынуждена повторить уже ранее описанный мой материал, чтобы не отсылать вас к другим книгам. Роль бессознательного при найме на работу. Конечно же, вы слышали о Фрейде. В чем его заслуга? Он открыл роль бессознательного. Вот так как его клиентам была знать и аристократия, у которой все вопросы были решены, кроме секса, то действие этого бессознательного он приписал только сексу. Его же ученики и последователи показали, что в бессознательное вытесняется масса и всяких прочих моментов, например. деловые вопросы. Согласно открытию Фрейда, человек осознает примерно 5% своих мыслительных процессов. Психика любого представляет собой айсберг, где надводная часть, те самые 5%, видна всем, и ему в том числе, а подводная часть, 95%, не осознается. Сверху в океане идут ветер, а внизу мощное подводное течение. Куда плывет айсберг? По течению. На пять процентов я понимаю, что я делаю, а на девяносто пять процентов я что-то делаю, но не понимаю, что. И главное, не понимаю, почему я это делаю. Как это проявляется в жизни? Когда у меня с моей мамой были напряженные отношения, я очень старалась их наладить. Сотни раз обещала сама себе, что не буду позволять себе вспыхивать на нее, когда она мне начнет давать советы. Не буду возмущаться, что я уже взрослая и способная обо всем сама позаботиться. Не буду обижаться или чувствовать себя виноватой, что приезжаю не так часто, как она требует. Сотни раз придумывала после ссоры умные фразы, чтобы извиниться или наоборот отставить свои права. Но звонил телефон, на его дисплее было написано «мама» и «что куда девалась. Я сама не понимала, из каких глубин моего океана поднимаются неуправляемые эмоции. И скандал шел заново. Знакома? Или также когда-то сотни раз зарекалась, что не буду давать... клиентам огромные скидки. Но вот он посмотрел на меня, восхитился моим умом и опять сдалась в себя в убыток. Сколько таких ситуаций у людей? Скандалы дома, вспышки на подчиненных, заискивание перед начальством. Это и называется психологическим сценарием, подробно разъяснение которому так исчерпывающе приведены в книгах Михаила Фимовича Литвака. Плывет такой айсберг по океану жизни, а навстречу ему еще один айсберг. которая тоже на 5% понимает, что он делает, а на 95% он что-то делает, но не понимает, что. Бывали у вас такие ситуации. Видите из человека первый раз, он еще не открыл рот, а уже противно. Это столкнулось бессознательно. Уничижительный взгляд, пренебрежительное похлопывание по плечу или он просто похож на вашего троюродного дедушку, которого вы терпеть не могли. Какая часть айсберга принимает решение? Конечно же подводная. А что делать надводное? обосновывает, точнее, рационализирует. И будьте спокойны, сделает это по всем законам формальной логики. Пример из бизнеса. Руководитель приглашает кандидата на собеседование. После того, как ему очень понравилось его резюме. В резюме этот специалист все умеет, все знает, работал именно в тех отраслях, которые нужны. Руководитель пока еще не увидел кандидата вживую, думая, Редкая удача, что встретился именно такой, как мы ищем. Но заходит кандидат на собеседование, садится напротив руководителя, откидывая голову сокомерно назад, скрещивает руки на груди, закидывает ногу на ногу, а на лице презрительная усмешка. Сквозь зубы отвечает на вопросы, усмехается, когда просят разъяснить детали, и будто считываешь, боже, и такие прописные истины приходится разъяснять. И кто нами руководит? Руководитель чувствует себя неуютно, будто сам сдает экзамен кандидату на должность застойного работодателя. И в конце говорит, вот досада, у вас образование экономической области финансовой и кредита, а нам надо бы со спецификой в аудит, а так вы просто по всем иным параметрам нам подошли бы. Высокомерный кандидат уходит и думает, вот непрофессионалы, нет бы написать это и в объявлении на вакансию. Что им именно в Аудите нужен специалист, так и меня зря сгоняли навстречу и сами столько времени потеряли. Если кандидат не понравился как личность будущему начальнику на интервью, то пусть даже у него суперплатиновый опыт работы. Начальник найдет, как самому себя обосновать, что тот не подходит в его компанию. Тот мужчина, а ему вдруг захочется увидеть женщину, тому двадцать девять, а ему увидится кандидат тридцати. Или ему 46 исполнилось вчера, а в объявлении указывали до 45. Во многие передряги из-за своего характера должен еще попасть этот высокомерный кандидат, чтобы начать искать подводные причины своих неудач, помимо внешних надводных обоснований. Руководитель же, по нашему мнению, решение принял верно. Противоположная ситуация. Тот же руководитель продолжает искать сотрудника. В руках новое резюме. Кандидат по резюме умеет ровно два раза меньше первого. Его позвали на личную встречу только из соображений, что должен же кто-то работать. Но глаза у того горят. Смотрит он на начальника с таким восторгом, что, глядя на него, вспоминается сразу кадры из бессмертного комедии Гайдая «Приключения Шурика» о перевоспитании алкоголика Феди, который готов был работать где угодно, лишь бы не под началом Шурика. Кто поэт на цементный завод? Я! Кирпичный завод! Я! Я! Руководитель смотрит в него и думает, хороший парень, научится. И не надо терзать начальника, выясняя причины отказа вам на собеседовании. Он сам не понимает, почему вас не взял. А если понимает, то вряд ли скажет. Решите сами. Дорогие руководители, не боритесь с собой. На ключевую должность берите симпатичного себе человека. Ведь контакт у вас с ним в силу профессиональных задач будет плотным. А с неприятным вам человеком плодотворно работать не получится. Если же интерес и дело потребуют воспользоваться редкими талантами специалиста, который вам как личность противен, берите. Но только на время и понимайте, что вы вынуждены его перетерпеть, чтобы через какое то время найти замену. Ведь если сам начальник все время находится в нервном напряжении, это вредит бизнесу. Дорогие специалисты-подчиненные, вам надо понравиться. Чтобы руководитель сам не понял, почему вас не соответствующих формальным параметрам, ему очень хочется не только взять на должность, но и, может быть, под вас ее и придумать. На этом этапе вам надо вжиться в роль артиста. Думать о том, стоит ли соответствовать этой роли дальше в работе и насколько она противоречит вашим собственным нормам, морали и правилам, будете потом. Сейчас вы артист и разведчик. А чтобы вы точно знали, какой роли надо соответствовать, повторим список личностных качеств готового специалиста, которые вам надо продать. Так что такое готовый специалист? Скажите, уважаемые руководители, часто ли вы сталкивались с тем, что берете человека на работу, кажется, что он полностью соответствует вашим ожиданиям и вы возлагаете с него массу надежд, но через какое-то время вы видите, что у него вроде бы нужные навыки и умения. Есть, но он неответственный или скандалист, или на словах говорит хорошо, а в деле выясняется, что он просто не хочет работать, бывало. Или когда у вас вдруг уходит в декрет толковая сотрудница и надо ее срочно заменить на ответственном участке, а обучать тонкости специфики некогда. Надо, чтобы новый тут же начал приносить пользу, и начинаются долгий поиск этого готового специалиста. А потом вдруг оказывается, что за время, пока вы искали «готового», можно было подготовить троих «полуготовых» в А вы, уважаемые наемные специалисты, часто ли вы слышали от работодателя отказ в приеме на работу с формулировкой «Мы хотим готового специалиста с опытом именно в...» А как вы думаете, какой запрос чаще всего мы, рекрутеры, слышим от заказчиков? «Дайте готового». Что в бизнесе? что в личную жизнь бери продукцию, а не полуфабрикат. Михаил Фимович Литвак Я хочу определиться в понятиях. Под готовой продукцией мы понимаем не готовые навыки, а готовые личностные качества. Вы слышали фразу, что принимают на работу по профессиональным качествам, а увольняют по личностным? Так вот, от этого тезиса мы и предложили свою схему приема на работу – принимать по личностным качествам. Скажите, что легче приобрести? Знания, последняя версия 1С или ассортимента продукции? Или такие редкие качества на рынке труда, как ответственность и исполнительность? Конечно, первое. Последнее дается или не дается нам в семье. И, как говорит наука, происходит это до 5 лет. Что для главного бухгалтера легче? Узнать форму международной финансовой отчетности или научиться общаться с начальством, и проверяющими органами. Конечно, первое. Последнее, в зависимости от способности, приобретается максимум за несколько лет. Так вот, согласно этим законам, приоритетность приема работников, по нашим представлениям, следующая. Первое. Желание работать вообще. То, что многие называют «горящие глаза». И что значит желание? По словам «желание» мы подразумеваем невысказанный лозунг, что я очень инициативный и все время развиваюсь и стремлюсь к лучшему. А когда копнешь его на собеседовании, что же он за последние полгода прочел, то он не может назвать ни автора, ни книгу, ни главную мысль, которую вынес. Под желанием работать мы понимаем конкретные действия, которые делает человека с целью повышения своего профессионализма. Чтение профессиональной литературы, кстати, свободное время, а не место работы. Посещение тренингов, как узкопрофессиональных, так и тренингов личностного роста, и не обязательно за счет компании. Готовность оплатить самому с целью потом больше заработать должно быть собственное понимание того, что он вкладывает в себя. Общение с коллегами не на тему варки борщей и скидок в ближайшем магазине, а с целью обмена опытом по разным вопросам, вплоть до занятий спортом, так как, по нашему мнению, нельзя быть классным специалистом на фоне ожирения и упаднического общего фона настроения, И разрушен личной жизнью. О том, как по психологическим признакам, а не с помощью профессиональных тестов и беседы с узким экспертом, определить, что перед тобой профессионал в области, которой ты не знаешь, вы можете узнать из статьи Михаила Юмича Литвака, опубликованной в книге Как найти хорошего начальника и хорошего подчиненного. В ней описано 12 признаков. Назовут только один из них: Профессионал. Это качество личностное. Профессионал всегда знает, что он может, что он не может и все время старается мочь больше. Поэтому, как следствие, он легко говорит «нет», когда понимает, что с задачей он не справится. Как следствие, он хорошо понимает, что для того, чтобы добиться больших высот в любом деле, нужны годы по наработке навыка. И как ему потребовались годы, чтобы достичь своего уровня, так и любому другому. другой профессии требуются годы для этого. Как пример могу вспомнить, как я присутствовал на тренинге личностного роста, который проводил именно Михаил Ильич, опытный психолог, главный психотерапевт области в прошлом, с успешной практикой в несколько десятков лет. Тренинг задевал структуру личности участников, а это всегда проходит болезненно. И в задачу тренера уметь снять напряжение и разрядить ситуацию, когда вдруг кого-то развезет на личных воспоминаниях и переживаниях. В числе самых крайних случаев можно привести и суицид, который возможен после действия психолога. Понятно, что психолог это повод, а не причина. И что причина в структуре личности самого человека, но и таким поводом тоже оказаться не очень-то хочется. Сто раз подумаешь, прежде чем взяться за такую работу. Проста ли эта работа? Каждый ли желающий сможет без специального опыта с такой задачей справиться? На занятии была участница, которая по должности является директором по персоналу крупной строительной компании с численностью в несколько тысяч человек и с пятью сотрудниками в подчинении в своей службе, то есть в ее задачу входит подбор персонала, его оценка, мотивация и развитие. В некоторой степени работа, пересекающаяся с действием тренера на тренинге, у которого она присутствовала. Ей понравилось все, что происходило на тренинге. И она в конце задала тренеру вопрос. Может ли он порекомендовать пару приемов, с помощью которых она у себя пройдет такой тренинг? В этот момент она для меня как директор по персоналу со стажем в 10 лет просто исчезла. Почему? Потому что человек не ценит ни своих усилий и результат по работе, не помнит, сколько времени ему потребовалось для владения навыками директора по персоналу, так как думает, что за 5 минут она сможет приобрести квалификацию классного психотерапевта со стажем 40 лет. Второе. Желание работать именно у вас. В вашей отрасли, в вашем бизнесе, в вашей компании, в вашем отделе именно под вашим руководством. В общем, по открытой у вас вакансии. Бывали ли у вас ситуации, когда человек очень активный и успешен был в предыдущем месте вроде бы а у вас его активность не проявляется. Активен в других местах, но не в применении к своей должности и вашему предприятию. И какая вам тогда радость от его активности? Максимум, чего можно от него ждать, это то, что он будет рядовым членом группы, выполняющим свои обязанности от звонка до звонка. Но рассчитывать на него как на члена своей команды можно? Нет? А по негативу, который можно получить от такого активного, но не в вашей области, что может быть? Он создаст группу против вас или в вашей работе и будет антилидерствовать. Третье. Коммуникабельность в широком смысле слова. Часто слышали это слово? А что вы в него вкладываете? Чаще всего отвечают умение общаться. Согласна. Бабушка на лавочке с семечками коммуникабельна? Да. А нужна она нам с вами в бизнесе? Нет. Поэтому мы предлагаем... Понимать под коммуникабельностью следующее. Порядки приоритетности. 3.1. С кем в первую очередь должен быть коммуникабельный подчиненный? С непосредственным начальником. Потому, дорогие руководители, если у вас есть глухонемой программист, который в срок и с должным качеством выполняет веренный вами ему поручения, то это, по моим представлениям, очень коммуникабельный сотрудник. О чем должен думать начальник? О развитии бизнеса. о выполнении задач своего отдела, о выполнении своих собственных задач. Если начальник начинает думать о своем подчиненном, это прямое показание к тому, чтобы уволить такого подчиненного. Очень может быть, что у вас, как у начальника, не хватило управленческих навыков, чтобы верно с ним управиться. Увольняйте и приобретайте эти навыки с другими подчиненными. Но работать в постоянном нервном напряжении, когда ты только и думаешь о том, Какой он, по твоему мнению, гад, не только бизнес не построишь, но и инфаркт заработаешь. 3.2. С кем во вторую очередь должен быть коммуникабельным сотрудник в компании? С клиентами или коллегами из своего и правильных отделов? С коллегами! Пусть он при этом хоть суперпупер продавец, но если он мешает работать другим, то гнать его надо. Ибо развалит вам все на свете своей неуемной активностью. Уверена, что опытные руководители со мной согласятся. Хотя начинающие начальники часто на семинарах спорят, что с клиентами важнее. Давайте подумаем. Организация – это живой организм. Это как пазлы. Не впишется один – всю картину нарушит. И зачем тогда его продажи нужны? Но я наистине не настаиваю. Решайте сами. Кстати, у Светланы Ивановой... Автор популярных книг по подбору персонала. Есть кейс на управленческие качества. Что лучше звезда в коллективе или человек со средним профессиональными навыками, но управляемый и командный? Конечно, последний. На эту тему у немцев есть пословица: "Порядок бьет класс". 3.3. В третью очередь. Сотрудник должен быть коммуникабельным с клиентами, ну или внешними структурами. Думаю, это в разъяснении не нуждается. 3.4. В четвертую очередь сотрудник должен быть коммуникабелен со своими подчиненными. Давайте посмотрим. Скажем, мы с вами ищем директора на крупный многотысячный завод, на бюджетообразующее предприятие. Казалось бы, самое главное, какие у него управленческие навыки с подчиненными. Но кто у него начальник? Администрация города, мэр и прочие. Если он здорово ладит с подчиненными, а с мэром Поругался? Что будет с его заводом? И главное, с ним самим снимут? Так думал я многие годы. Но относительно недавно мои мысли по поводу приоритетности клиентов перед подчиненными уточнились. Многое зависит от ситуации. Если подчиненный давно трудится, ценен и у него конфликт с клиентом, то сейчас я без колебаний становлюсь на его сторону. Ведь он, спокойно потеряв этого клиента, приведет нам другого. А по механизму идентификации смотри статью о психологической защитах Михаила Ильича Литвака и другие подчиненные, видя, что их интересы для меня в приоритете будут работать творчески и спокойнее. Если же к подчиненному у меня много вопросов и у него конфликт с постоянным клиентом, который он еще и прилюдно демонстрирует, то на мой взгляд стоит встать на сторону клиента и потерять подчиненного. Четвертое. На четвертом месте. Стоит такое редкое на рынке труда качество, как исполнительность. Что мы под ним понимаем? Все выполнить в срок. А всегда ли это можно? Нет. А всегда ли сотрудник, который не справился в срок, не исполнительный? Нет. А как же отличить? Ну, например, у вас два сотрудника, Иванов и Петров. Мы обоим дали задание выкопать по 10 ям 30 мая. Иванов парень застенчивый, боится начальства и думает, трудно к этому сроку, но постараюсь. Подходит 15 мая, он уже точно понимает, что не справится, но боится еще больше, а молчит по-прежнему. Подходит 29 мая, и вечером он вам с глазами полудохлой клячей за анекдот, подходит и говорит, простите не шмок. Это один вариант исполнительности. Второй вариант. Петров тоже не справился, но как только он понял, что не успевает, К этому моменту он тут же говорит «Хотите казнить хотите милости, но не успеваю. Нужен или еще один человек, или это двиньте срок до такого-то числа». Какой сотрудник вам больше подходит? Поэтому моя формулировка этого термина такова. Исполнительность – это вовремя доложить руководителю о препятствиях, стоящих на пути к выполнению его поручения. Даже если эти препятствия в лице другого человека коллеги или друга. К сожалению, в нашем постсоветском пространстве это часто путается с ту Тогда как по моим представлениям это четко выполнение своих служебных обязанностей, за которые ты зарплату получаешь. Пятое. На пятом месте такое же редкое, как и исполнительность качества ответственность. Часто ли это слово звучит в резюме? В 99,9%. А всегда ли, кто его пишет, ответственным? Думаю, кадровики и начальники скажут, что нет. Что значит ответственность? Готовность отвечать за свои поступки. Если нас хотят наградить материально или послать в заграничную призовую командировку, наверное, никто не откажется нести такую ответственность. А вот если что-то пошло не так, по моей вине и в рамках моих обязанностей, и я готова нести санкции за свою некачественную работу, значит, я на самом деле, а не на слова. обладая этим качеством. Резюмируя свое понимание, ответственность – это внутренняя готовность нести санкции за веренный мне участок работы. Шестое. Ну и на последнем шестом месяце стоят те узкопрофессиональные навыки, ради которых каждый человек и берет в себе любого сотрудника. Поэтому последнему признаку, который хорошо видно в резюме, очень легко определить наличие предыдущих пяти. Специалист экстракласса, добившийся очень больших узко-профессиональных достижений, смог все это сделать, если бы у него не было большого желания работать вообще и большого желания работать именно по своей специальности. Добился бы он результатов, если бы он не смог устанавливать контакт с начальством, клиентами и подчиненными, если бы у него не было ответственности за свои слова и действия и если бы он не был исполнителем. Конечно, нет. Все это у него когда-то было, и благодаря этому он смог. многого добиться. Но ведь если у него это именно сейчас, или он на этапе кризиса, или перепутия, вам предстоит понять из личного собеседования. Поход на личное интервью. Итак, как пробиваться на личное интервью, мы с вами освоили. Получили уже какое-нибудь приглашение? Ура! Смелые идите. Играем дальше. Теперь Ваша задача не пройти все идеально и обязательно получить желанное приглашение на работу, а пройти интервью настолько хорошо, насколько вы сможете на сегодня. В психологии две оценки 5 и 2. Михаил Ефимович Литвак. Психологическая пятерка это когда ты сделал попытку, вне зависимости от результата. Может ли что-то с первого раза получиться удачно, разве что случайно. Но мы-то с вами тренируемся, если в первый раз. Не вышло, не страшно. Главное, вы попытались. Теперь у вас после этой попытки будет материал для анализа. Мы его проанализируем и на следующую попытку учтем погрешности и выйдет немножечко лучше. Мы опять проанализируем и учтем кое-что на третьей попытке. А пока вы доберетесь от 50 номера в списке к первому, компания своей мечты вы будете просто асом. Скажите, разве при таком подходе есть шанс неудачи? Ни одного. Только при условии, что вы не сделаете ни одной попытки. То есть будете психологическим двоечником. Ведь тогда шансов улучшить или исправить что-то не будет. А чтобы учеба по прохождению интервью шла легче, рекомендуем вам построиться снизу. Сразу признаться, что вы волнуетесь. Что они очень важны для вас. И если вы будете заикаться при собеседовании, чтобы они не удивлялись и не судили строго. После этого вы раскроете свои ежедневные и скажете, что для того, чтобы не сбиться, записали все ключевые моменты. Как вам прием? Может быть, тем, кто привык быть всегда и во всем компетентным, он не понравится. Но мы с вами определили, что задача не выглядеть красиво, а пройти этап. И по нашей практике, и по отзывам коллег, немного волнующийся кандидат производит гораздо лучшее впечатление и завоевывает больше симпатий, чем сумма физиономия. физиономии. может быть, даже жующая жвачку. Ну и качестве подкрепления этого приема приведут цитату Михаила Федоровича «Долго на цепочках не устоишь. Присядьте, Михаил Федорович Михаил Федорович часто повторяет, что мы на семинарах и тренингах отрабатываем отдельные удары и приемы. А когда вы уже в бою на татаме, то там как выйдет. Если вам врежут под дых, вы не обидитесь. Это ведь бой. А запомните, придете к нам, И мы подумаем, как в следующий раз вам самому накаутировать противника. Поэтому проводите собеседования, как выйдет. Постарайтесь все запомнить и вечером составить отчет. Например, можно по форме взятой из учебника рекрутера Николаса Берна. Мы используем для опроса кандидатов, которых продаем, их предприятиям от своего агентства как рекрутера. Отчет собеседования в 3 экзам. Сколько времени вы там провели? Семьдесят минут. С кем вы говорили? Менеджер по кадрам. Какое мнение сложилось у вас о нем? Что отнеслись доброжелательно, даже очень. Пока я заполняла анкету, что помогло не скоро ослабиться на вопросы отвечали все. Кто был в кабинете и в этот момент был не занят. Отвечали доброжелательно. Впечатления наигранности на не было, теплая рабочая обстановка. Говорила я с девочкой, которая только что получила повышение. Это я поняла из ее жалоб коллегам, которые сидели с нами в кабинете. Возможно, меня вызвали просто для тренировки ее. Вот мы друг друга и тренировали. Само собеседование она проводила в лекционном зале.